Глава двадцать четвертая. Оставляю на рабочем столе заявление об увольнении и ухожу прочь. Спускаясь по лестнице, достаю сотовый, набираю давно забытый номер. Говорю всего три слова и отключаю телефон. «Антон, я согласна. Иду к выходу, не видя ничего перед собой. Я полна решимости убраться из этого вертепа как можно быстрее. Клуб уже не тот, что был при Руслане» семён замечает меня и спешит меня задержать еще бы он же меня обещал тому извращенцу лика только взглянув на меня все поняла поэтому пропустила а сама встала на дороге у семёна несколько спасительных секунд и я выскочила на улицу я бежала по дороге пока не устали ноги остановилась у магазина посмотрела на адрес и вызвала такси ждать долго не пришлось машина подошла быстро И только оказавшись дома, я падаю на пол прямо в коридоре. На душе безумно противно от того, что придется нарушить слово, данное Ване и самой себе. Черт, да я на могиле родителей давала слово, что никогда не буду зарабатывать гонками. Но выбора у меня нет. У меня есть одна единственная возможность помочь брату, и я не могу от нее отказаться. У меня нет работы, нет мужчины, на которого я могу положиться. Есть только призрачная надежда на выигрыш. Ещё один раз — и всё. Больше никогда. Я даже байк продам. Никогда в жизни я не был так зол. Мною ещё никто и никогда так не пользовался. Но ведь она не могла лгать. Как можно отдаваться с такой нежностью и трепетом, а потом говорить другому «любимый»? Не укладывается в моей голове эта грязь. Я присаживаюсь на диван в гостиной, так как заходить в спальню не хочу. Там еще пахнет ею. Надо сменить постельное, проветрить комнату и выкинуть из ванной все женское барахло, которое я купил для нее. Все. Нет ее больше. Умерла. Я не знаю, сколько времени я так сижу, но мышцы затекли, а я все гипнотизирую черный экран плазменной панели напротив. Я не мог так ошибиться в ней. Не мог. Но я же своими глазами видел ее с другим видел и слышал их разговор. В дверной звонок настойчиво звонят, а мне хочется послать всех непрошенных гостей нахер. Только бы не она, иначе просто убью. Не могу больше слушать этот писк. Иду открывать. Рус, ты чего спишь? В квартиру врывается вечно веселый и беззаботный Демьян. Почти, отвечаю я и иду обратно к дивану. Что случилось? Обеспокоено спрашивает друг. Ничего. Делать нечего. Отец уволил, вот привыкаю к жизни безработного. Ясно. Вставай, безработный. Поедем, развею тебя. Не хочу. Беру пульт и включаю телевизор. Руслан, меня пригласили в одно очень крутое место. Это мероприятие проходит один раз в год. И что это? Не скажу, сам увидишь. Демьян выхватывает из моих рук пульт и выключает телевизор. «Поднимай свой зад, жду тебя в машине». Друг уходит, и я нехотя поднимаюсь с дивана. «Может, Дема прав? Нужно развеяться?» Быстро принимаю душ, предварительно выбросив все женские штучки, одеваюсь в черную водолазку и черные джинсы. «Ну, наконец-то!» «Как девица красная собираешься?» — говорит друг, стоя у машины. «Не еби мне мозги!» Присаживаюсь на пассажирское сиденье, показываю всем своим видом, что я не расположен к разговорам. Демьян включает музыку на максимум, и мы мчимся прочь. Я больше не спрашиваю, куда мы едем, мне все равно. Я просто слежу за дорогой. Мы выезжаем за город и сворачиваем на старую дорогу. Она ведет к заброшенному полигону. «Ну, и куда мы приехали?» Спрашиваю, как только мы останавливаемся. «На гонке». Гонки так гонки. В принципе, мне плевать, куда ехать, хотя я и не любитель подобного развлечения. Предпочитаю рисковать деньгами в бизнесе, а не здоровьем и жизнью на треке. На удивление для меня народу было невероятно много. Мы с трудом нашли места, чтобы присесть на трибунах. «Ставки делать будешь?» – спрашивает друг. «Нет», – твердо отвечаю я. «Говорят, призовой фонд сегодня лям, ты прикинь?» Друг присвистнул и мечтательно осмотрел поле. «Да хоть два!» – отстраненно отвечаю я. Демьян с диким азартом оглядывает все вокруг, а я утыкаюсь в одну точку, туда, где написано «Старт». «Сумасшедшие люди там!» «Наверное, скорость надо развивать под 200, а повороты крутые, не каждый сможет проехать такие виражи. Это насколько надо быть отчаянным, чтобы так рисковать своей жизнью?» «Смотри!» «А это не твой администратор?» – отвлекает меня друг. Первая мысль была о Светлане, прежнем администраторе клуба. Я искал ее глазами среди зрителей, но так и не нашел. А потом случайно взглянул на место, где собирались участники. «Лиза!» Я даже не поверил своим глазам, зажмурился и опять посмотрел на девушку. «Нет, я не ошибся. Точно она. Только сейчас она иная». Сосредоточенная, внимательная, собранная, в кожаных штанах и облегающей футболке. Волосы распущены и развиваются на ветру. Возможно, она подруга участника? Другого объяснения ее присутствию там я не нахожу. Но через несколько минут к ней подходит другая девушка, в ее руках кожаная куртка и шлем. Ну вот, я был прав, она подруга участницы. Сейчас Лиза пожелает ей удачи и уйдет в зрительный блок. Я даже невольно выдохнула от облегчения, но через мгновение напрягся так, что костяшки на пальцах побелели. Вторая девушка передала куртку и шлем Лизе, и та, в свою очередь, начала надевать это. Я не мог в это поверить. Куртку застегнула, волосы она собрала в хвост, зафиксировала резинкой и надела шлем. Подходит к байку и садится на это железное громадное нечто. «А она у тебя еще та штучка!» — комментирует Дема. «Не у меня», — отвечаю я, пожирая ее глазами. «Ставки делать будете?» К нам подходит парнишка с каким-то гаджетом. «Поторопитесь, скоро старт». «А на кого ставят больше всего?» — спросил Демьян. «Сегодня все ставят на Лизу. Она победительница позапрошлого чемпионата». «А прошлого?» — сорвалось с моих губ. «А в прошлом она не участвовала» но никто не может побить ее рекорд у нее самый высокий показатель ну хорошо ставлю на лизу говорит друг отсчитывая купюры лиза действительно лучшая то как она прошла первый круг и вырвалась вперед меня восхитило я следил только за ней дыхание замирало как только она подъезжала к очередному крутому повороту но она плавно но она плавно и на огромной скорости входила в них Я впервые видел подобное. Она будто одно целое с байком. Плавные движения ее корпуса в сторону, и ее зверь подчиняется ей, входит в поворот и, не сбрасывая скорости, рвется вперед. Она вырывается в лидеры. После второго круга преследователей за ней почти не осталось. А я укрепился в своем мнении, что она окончательно выветрила все мозги напрочь. На такой огромной скорости творить подобное надо быть отчаянной и безбашенной идиоткой. Остался последний круг. Я с замиранием сердца слежу, как рвется она к надписи «финиш». Трибуны гудят и скандируют. Многие предвкушают огромный выигрыш. Но в одну секунду ситуация меняется – Рев мотора, клубы дыма, и ее несет в сторону. Люди замолкают, и в гробовой тишине я вижу, как ее выкидывает из байка, и она летит мешком на землю. Я не помню, как сорвался с места, как перепрыгнул через ограждение, как бежал впереди всех. Я упал на колени перед ней и не мог больше пошевелиться. Я не знал, что делать, только смотрел в ее глаза. Она смотрела в мои точно так же, как еще вчера ночью смотрела на меня с нежностью и преданностью. Протянул руки, чтобы снять с нее шлем. «Не трогайте ее!» — услышал голос рядом. «Что? Мне кажется, что я разучился понимать человеческую речь. Мне что-то говорят, а я понять не могу. Ее нельзя трогать. Вдруг поврежден позвоночник. Врачи уже здесь. Отойдите. Не мешайте медикам работать». Меня оттолкнули, и я с трудом поднялся на ноги, сделал несколько шагов в сторону и снова осел на землю. По телу шла такая дрожь, что я не мог даже осмыслить то, что только что произошло. Я не мог поверить, что это произошло с нами. Еще прошлой ночью я любил ее в своей постели, а сейчас она... Живали. Ее увезли на скорой. Люди спешно покинули место несостоявшегося мероприятия, а я сидел один посреди поля и смотрел на ее шлем. Его все-таки сняли. Я поднял шлем с земли. Это все, что у меня осталось от нее.